Глава 46. Малая. Если будет в плохом настроении, просто добавь ему в кофе пол ложки сахара. За чай даже не берись. Никогда не угадаешь, в какой именно пропорции надо смешивать заварку с молоком. Он сам на глаз делает. Пайпер следит, чтобы Эми все записала. Иногда так и хочется закатить глаза. Та совершенно на нее не похожа. Но страшно стать такой, как Марта. В конце концов, это первый день, и хорошо бы, чтобы Эми не сбежала в ужасе. Иногда Пайпер думает о том, почему она сама не ушла тогда. Себастьян орал на нее, Джек и Тыковка донимали вопросами, Джанин ходила недовольная, а Марта вела себя как стерва. А главное, Гэри разговаривал так строго, что у Пайпер чуть в обморок от страха не валилась. Запиши, не забудь, напоминает она Эми, и та чуть вздрагивает. Черт, Пайпер же теперь сама как Гэри. В час дня напоминай ему разогреть ланч. Если он будет на встрече, то сразу после неё забудет, к вечеру будет злой от голода, а это ни мне, ни тебе не нужно. А вы? Эми стесняется спросить. Вместе, да. Даже странно об этом и так открыто говорить. «Кстати, есть тут у нас Себастьян Макрори. Он сделал своим хобби искать мистера Барнса по вечерам. Если будет донимать ночью, сразу звони мне. А то его ты не разбудишь, зато меня целых два раза». Из коридора слышатся знакомые тяжелые шаги и в приемную выворачивает Себастьян. Помини чёрта!» — улыбается Пайпер. «Эми, это Себастьян Макрори» самый занудный сотрудник операционной дирекции. «Чему ты ее учишь, малая?» — обиженно морщится тот и переводит взгляд на Эми. «Добрый день, мисс. Рад познакомиться». «Мисс? Добрый день?» — Байпер задыхается от возмущения. «Где валялись твои манеры, когда у меня был первый день?» «Сама виновата. Ты мне по телефону нахамила», — с улыбкой огрызается тот. «И вообще, поднимай свою ирландскую задницу, «Ты обещала нам ланч!» «Хамили ему, бедный!» Она корчит ему рожу и поворачивается к Эми. У мистера Барнса через полчаса встреча. «С кем?» У той от страха округляются глаза, рот приоткрывается, а пальцы начинают дрожать. Первый день. Что с нее взять? «Не паникуем!» — спокойно проговаривает Пайпер. «Где мы можем это посмотреть?» Глазами подсказывает, что в ноутбуке. Эми следует за ее взглядом и утыкается в экран. В календаре, говорит она, верно. Так с кем встреча? Том Гибсон. Отлично. Это директор по продукту. Скорее всего, он опоздает минут на пять-десять. Ты его сразу узнаешь. У него кудри, как у Брайана Мэя. У кого? Пайпер все-таки закатывает глаза. Гитарист группы Queen, поясняет она. В общем, подойдет парень с огромной прической и в мятой футболке с Бэтменом. Его пустишь, остальных не надо». Себастьян позволяет себе смешок, на который Пайпер отвечает яростным взглядом. «Дай отпрошусь». «Конечно, не торопись. Мы всего лишь четверо голодных мужиков. Никакой спешки». Пайпер приоткрывает дверь в кабинет Гэри и тихо стучится. «Случилось чего?» Недовольно поднимает голову тот, держа пальцем что-то на мониторе. Я на ланч с нашими уйду на час, ты не против? Эми на месте? Да, она после меня поест. Тогда идите. Вместо того, чтобы уйти, Пайпер протискивается внутрь и прикрывает за собой дверь. Она подходит к Гэри и наклоняется, чтобы оставить поцелуй у него на щеке. Я расчистила тебе на вечер расписание, тихо говорит она. И ровно в четыре у тебя стоит последняя встреча. С кем? Со мной. Гэри поворачивается с вопросительным взглядом, но Пайпер улыбается и качает головой. «Повестку встречи пришлю позже», — говорит она. «Но надеюсь, что с отчетом ты как раз закончишь». Она уходит, оставляя его в предвкушении. Хорошо бы приятным, конечно оборачивается у самой двери и видит, как темнеет его взгляд остановившийся на ее бедрах. Значит, все-таки приятным. Себастьян улыбается Эми, и хочется то ли поблагодарить его, что не пугает, то ли пороже ему заехать. Спайпер бы себя так вел, глядишь, быстрее бы подружились. У тебя там что, зубы намокли? зовет она. Чего сушишь стоишь? Пойдем, тебя трое голодных мужиков ждут. Эми тревожно улыбается, и ее можно понять. Они тут все странные. И операционка, и директорат. Что говорить, теперь кажется, что Пайпер тоже странная. Ты эти тупые шуточки где подхватила? В Манчестере? Себастьян отлепляется от стойки и ведет ее к лифту. В Дублине. Я же тебе не рассказала. Мне там бармен проставился за то, что я по-ирландски говорю. Прямо-таки проставился. «Пинту Мерфиса мне налил», — с гордостью кивает Пайпер. «Больше ничего не сделал. Ебанашкой назвал. Но бесплатное пиво — это бесплатное пиво». Они спускаются вниз, в тот самый ресторанчик, где когда-то Пайпер проходила собеседование с Флоренс. Стоит им подойти к столику в дальнем углу, где сидят их парни, как все поднимаются. «Стой вот здесь». Себастьян останавливает ее в двух шагах от столика и отходит к остальным. Когда она видит их взволнованные лица, в душе что-то ёкает. Это её последний ланч в операционке, и каждый из парней за это время успел стать родным. Пайпер не хочется с ними прощаться. Она снова понимает, насколько не готова. Ей бы ещё немного времени, совсем немного, год, может, или два. Пайпер с улыбкой начинает речь Чет. «Мы собрались проводить тебя в новую жизнь». «И сообщить, что ненавидим тебя за то, что бросаешь нас», — добавляет Себастьян. «Сеп, прекрати!» — толкает его Райан. «Что? Это чистая правда!» Остальные заталкивают его себе за спины, и Чет продолжает. «За то время, что ты работала вместе с нами, ты стала незаменимой частью команды. И перечислять, сколько раз ты нам помогла, будет слишком долго. Но мы очень рады, что ты будешь двигаться дальше потому что знаем, что твои возможности настолько широки, что приемная Гэри их просто не вместит. Поэтому мы сегодня празднуем. Твое будущее, — вступает Рамон, — то, что тебя ждет. И в качестве благодарности за проведенное с нами время мы приготовили небольшой подарок. Райан делает шаг вперед и протягивает ей небольшую коробочку. Внутри Пайпер обнаруживает новый ежедневник. Мягкий, бархатистый и такой приятный на ощупь. В глазах стоят слезы, а дышать становится невозможно. Пайпер дрожащими пальцами приподнимает обложку и видит, что внутри они вклеили свои кривляющиеся фотографии. В углу страницы аккуратным почерком Себастьяна выведено «Папочки Пайпер». Она поднимает на них невидящий взгляд и пытается проглотить ком в горле. «Спасибо». Голос придает ее, и Пайпер может только шмыгать носом, понимая, что откровенно ревет. Ее со всех сторон обнимают любимые мужики из операционки, и от их рук становится слишком тепло и хорошо. Зануда, разгильдяй, треплой и депрессивный психопат. Вот они, совсем близкие, и не верится, что завтра она не будет здороваться с ними на совещании. «Ну все задавим, дайте девчонке подышать». Ворчливо отстраняется Себастьян и за плечи ведет Пайпер к столу. «Садись, малая, сегодня ланч с нас!» Улыбчивый официант приносит меню и все на минутку отвлекаются. У нее появляется шанс успокоиться, но пальцы все еще касаются нежных ворсинок ежедневника, а в голове жуткая смесь тоски и счастья. Они ведь думали о ней, подарили именно то, что понадобится, и убедились, что Пайпер никогда не забудет, от кого подарок. Эти фотографии она ни за что не отклеит. Какая бы ее ни ждала работа, какими бы великолепными ни были новые коллеги, ее бешеную операционку полноценно не сможет заменить никто. «Ты выбираешь?» — спрашивает Себастьян. «Или просто сидишь и ревешь? Салат и сок». Тебе перезвонили из той компании, кстати, Чет откладывает свое меню. Да, улыбается Пайпер, еще вчера сказали через неделю выходить. Я так и не понял, кем ты будешь, пока стажером. Там нужно примерно полгода провести в мелких задачах, а потом переведут или выгонят. Тут уж от меня будет зависеть, но я надеюсь, что переведут. А потом гейм-дизайнером. «Не знал, что ты умеешь рисовать», — замечает Рамон. «Это не дизайн», — морщится Пайпер. «Это люди, которые как раз придумывают, что будет в играх. Уровни, боссы, сюжет — Все это гейм-дизайнеры. Компания, в которую я устраиваюсь, как раз занимается одной онлайн-игрой, которую я знаю. Так что, я надеюсь, мне дадут хотя бы нос засунуть в баланс». «Очень интересно», — кивает Райан. «Но ничего не понятно». Добавляет Чет. Пайпер не выдерживает и смеется в голос, разглядывая их недоумевающие лица. Я пришлю вам в чат ссылку. Попробуйте. Они делают заказ, но поток вопросов не останавливается. А офис где? уточняет Себастьян. В Бруклине. Откуда к вам пришла, туда и возвращаюсь. Я все еще надеюсь, что тебе там не понравится, и ты вернешься, признается он. Ну нельзя тебе со зверюгой напрямую работать. И что теперь? Давай ко мне. В сертификации рук не хватает. Сеп, я в ней вообще не разбираюсь. Это сертификация, а не ракетостроение. Ты что, документы нагуглить не сможешь? Отпусти ты уже. Райан сочувственно кладет ему руку на плечо. Вцепился в ребенка, как мамка. Еще шарф ей повежи. Пайпер молча улыбается Себастьяну, чувствуя то же, что и он. Она тоже боится уходить. Сколько бы ни уговаривала себя, что Гэри принял правильное решение, страх никуда не исчезает. «А есть в этом и хорошее», — Себастьян подвигает к себе стакан с водой. «Хотя бы пристроили, а то бывший твой». «Вы же с Гэри все еще вместе, да?» — с опаской спрашивает Райан. «Да», — подтверждает Пайпер, «поэтому я и ухожу». Чет отвлекается на телефон и тихо присвистывает. «Охренеть!» — поднимает он голову. «У нас на заводе новый директор. Кто на этот раз? Чанг или Ченг?» — закатывает глаза Себастьян. «Спенсер!» Пайпер невольно улыбается, чувствуя гордость за Гарри и Тыковку. «Кажется, хоть немного, но они победили. Смена директора — одно из тех решений, которые они предлагали». Это, конечно, не перенос завода в штаты, но уже хоть что-то. Когда она возвращается, Эми облегченно вздыхает. Пайпер даже жалко ее. На завтра назначено совещание, на котором операционка начнет собирать очередной квартальный отчет. От смеси манчестерской, испанской и всех остальных видов ругани можно будет сойти с ума. Хотя было бы интересно посмотреть, как они будут минимизировать ущерб, отснятый с продаж партии. К четырем часам Пайпер отсылает Эми подальше, убедившись, что та долго не сможет вернуться на свое место. Чет присядет ей на уши не меньше, чем на полчаса. Этого времени хватит. Пайпер заходит в туалет, переодевается в тот же зеленый комбинезон, в котором была в свой первый день. Вернувшись в приемную, она улыбается сама себе и тихо стучится в кабинет.